Глава восьмая В Тарнбруке Далия помыла и высушила недавно подстриженные волосы и начала возвращаться к прежнему ужасающему обличью. Когда она обрела былую силу и гордость, место, служившее ей домом на протяжении сорока лет, стало казаться тесным и обветшалым. Ее дочь Хелина мрачно взирала на это, надув губы и скрестив руки на груди. «Я знала, что твое проклятое прошлое однажды вернется и будет нас преследовать, но оно не должно навредить Тристану и Эдмонду». Она выглянула за дверь, чтобы узнать, как там ее сыновья. Те спорили, кто первый заметил на улице монетку. «Эй!» — рявкнула Хелина. «Ведите себя прилично, сорванцы!» Они ворчали и пихали друг друга, но притихли, и мать вернулась к разговору. «Что мне сказать моим мальчикам?» — спросила она. Далее нахмурилась, но Хелина не ошиблась. Ее дочь была честолюбива и сурова, но не могла взять в толк, зачем мать обратилась к самым темным силам Хеллрата ради выживания. Но ведь Даллия сама старалась оградить дочь от всего плохого, чтобы та росла в безопасности и радости, даже если для этого пришлось скормить некоторое количество нежеланных ухажеров демонам. «Скажи мальчикам, что их мать сделает все ради защиты детей», — отозвалась она. «Скажи, чтобы были осторожны и далеко не убегали. Ты готова к отъезду?» Хелина покачала головой. «Здесь наш дом. Разве можно найти более безопасное место? Север для нас потерян, на юге разгул бандитизма и работорговля, а на Вилданских островах не привечают чужаков». Далее открыла пыльную шкатулку с бархатной подкладкой и один за другим надела перстни. Черный оникс, вырванный из глаза элементаля земли, выплавленный из крови князя Хелрадского Рубин, кольцо из драконьей кости с алмазом из копий Альт-Клуа, железное кольцо, выкованное из упавшей звезды. После секундного колебания она добавила простое золотое кольцо, которое много лет назад подарил ей отец Хелины. В предстоящей войне и оно может стать оружием. Далее так и не дала Амаддену ответа. Она потянулась к чаше с куриной кровью и окунула пальцы в застывающую жидкость. Провела рукой по голове и ощутила, как магия распушила ее седые волосы и окрасила кончики в красный цвет. Теперь Далия выглядела грозной и воинственной. Все эти старые привычки помогали ей вспомнить, кем она когда-то была. Далия задумалась, получится ли из этого что-нибудь, ведь сейчас она постарела и опиралась на палку. Она сделала глубокий вдох, закрыла глаза и разбила оковы на дверях в сердце и рассудке, которые были заперты многие десятилетия. Внутри ее всколыхнулись темные силы, восхитительные и мощные настолько, что сумели проделать дыру в реальности и создать мост к пылающей бездне Хелрата. Было так приятно их выпустить. Из всех пор ее тела, будто смесь крови и дегтя, сочилась черная геррана, пока городская старейшина Тарнбрука далее не растворилась и не заснула. Вокруг нее сгустились тени. Она резко открыла глаза, и Хелина сделала шаг назад. «Мама?» «Я больше тебе не мать, девочка. До тех пор, пока все не закончится, я — сила и гордость. Я — черный Герран, и этот город склонится перед моей волей. Побыстрее собери все необходимое, ты с детьми скоро уедешь». Я подготовила безопасное укрытие. Хелина внимательно посмотрела на мать. «Если так лучше для мальчиков, так тому и быть. Что бы ни случилось, хорошо, когда всем командует опытный человек. Сделай все как надо, иначе нас ждут проблемы. Если бы я обладала хоть долей твоего могущества, я бы сама вправила мозги этим людишкам». Дочь унаследовала твердый характер черной герраны, и это было предметом для гордости. Черная Герран кивнула Хелине и пошла к храму, где собрались на совет трое других городских старейшин и знатные горожане. Предстоял очередной вечер бесплодных споров о текущих проблемах, когда они будут болтать попусту, а не заниматься делом. Но больше она не станет терять время. Жители Тарнбрука, мимо которых она проходила, косились на нее со страхом и смятением. Даже те, кто до сегодняшнего дня полагал, что хорошо ее знает, не смели остановиться и заговорить. Они опускали головы, крепко прижимали детей и переходили на другую сторону улицы. Черная герран нахмурилась, заметив нарисованное солнце на оконном ставне хвостуна Вимарка, символ светлейший. Эта мерзкая вера распространяется даже здесь. Но ничего, скоро она этим займется. Из-за двери храма послышались громкие недовольные голоса. «Нужно бежать!» — заявил один спорщик. «Куда, кретин?» «Нищих вроде нас ожидает лишь рабство. Я не стану сражаться в армии рабов Гелота или до конца дней быть прикованным к веслам на барже Дамонеона. Сражаться! Бежать!» Пытаться убедить их подчиниться ей по доброй воле только время терять. Она должна действовать, как всегда, с помощью силы и страха. Черная Герран посмотрела на узкий проход между храмом и складом по соседству, Сумрачное местечко, где она может незаметно творить свое темное искусство. Но потом она решила, что не стоит прятать свое истинное лицо. Жители Тарнбрука должны сражаться, иначе весь юг падет перед империей света. Нужно затопить долину кровью имперских солдат. Она провела пальцем по острому краю рубинового перстня и взмахнула рукой, окропляя кровью порог храма. Кровь тут же впиталась в жадные трещины в земле. «Путь открыт!» — начала она. «Вперед, мои сумеречные сестры!» Ее призыв проник в пылающее царство Хелрата и еще глубже, в темные пещеры сумеречных земель. Вокруг нее сгустились сумерки, пожирая свет, пока все не потемнело, как поздно вечером. С каждым шагом за ней струились клочья теней. Идеально для эффектного появления, чтобы напугать невежественных горожан. Черная Герран сделала суровое лицо и пинком распахнула дверь. Члены совета толпились перед столом, за которым сидели старейшины. При ее грубом вторжении все повернули головы и разинули рты. — Заткнитесь и послушайте меня, — сказала она холодно и спокойно. Демоницы выскользнули из ее тени и растеклись по храму, зависнув по углам, как раздувшиеся черные пауки, забрались на стены и потолок и взирали вниз жадными, полными ненависти глазами. Благородные лица статуи двенадцати старых богов неодобрительно смотрели на черную Герран сверху вниз. Изображение небесного отца, кузнечной девы и повелителя охоты осуждали ее за осквернение храма. «Далее!» произнес старейшина Кокс, сидящий за столом на приподнятой площадке в глубине храма и удивленно уставился на хлынувшую внутрь тьму. «Что это? Что ты сделала?» Черная Герран ударила его силой мысли, а демоница тень выступила в качестве кулака. С рассеченной и кровоточащей губой он распростерся на каменном полу. Остальные перепугались и сгрудились в центре зала, подальше от ее жутких созданий. Вы знаете меня как Далию, но когда-то я была известна под другим именем, которое все вы слышали — Черная Герран. На всех лицах отразилось недоумение, пока взгляды не скользнули обратно к демоницам, и тогда люди задрожали от страха. Теперь этим городом управляю я, и вы все подчинитесь мне, если хотите пережить этот месяц. Я — ваша единственная надежда. Не потребовалось много усилий, ни чтобы запугать городской совет и старейшин, ни чтобы удержать в городе желающих бежать на юг. Об этом позаботились ее демоны, патрулирующие все дороги, устрашая, но не убивая. Нельзя сказать, что горожане в полной мере оценили ее сдержанность. Она убила только бесполезного кретина Вимарка. Демоны сожрали его на рыночной площади в качестве кровавого и поучительного примера для остальных. Хелина с сыновьями уже находились в безопасном месте, подальше от надвигающегося хаоса. Они были защищены лучше, чем кто-либо другой, не считая разве что Грейс, сестры Мэйвен. Если все пойдет по плану, через несколько месяцев семья дали нет, черный геран будет цела и невредима, и будет жить тихо и счастливо. Пока Мэйвен выполняла приказы «Черный Герран» где-то в другом месте, та развела в Тарнбруке лихорадочную деятельность, велев жителям собирать камни и возводить деревянный частокол. Она осматривала растущее вокруг города кольцо укреплений, и выкрикивала приказы, и большинство горожан съеживались и отводили взгляды. Они никогда уже не будут смотреть на нее как прежде, но это приемлемо, пока делают то, что велено. Не стоит жалеть о том, что необходимо. За ее спиной кто-то откашлялся. Она обернулась и увидела темнокожего незнакомца с седой бородой. В его руках было копье, а на боку висел меч. За ним стояла телега, запряженная выносливой горной лошаденкой, содержимое закрыто тканью. Рядом с незнакомцем ухмылялся член недавно сформированного городского ополчения, черепичник Николас, с напомаженными усами и короткой острой бородкой. Собственное копье безмозглого кретина валялось на земле. Он взмахнул рукой. «Приветствую, старейшина, далее. Этот парень говорит, что знаком с тобой». «Вот идиот!» — рявкнула она. «Он же может быть кем угодно!» Николас съежился и пошарил на земле в поисках копья. «Забудь, уже слишком поздно. Возвращайся на стену в караул и не впускай в город никого, с кем не знаком лично. Идет война!» И лучше тебе это запомнить, иначе однажды тебе перережет горло шпион Империи Света. Или сожрут мои демоны. Во время этой речи она не спускала глаз с незнакомца. Николас бросился бежать к своему наблюдательному посту. Незнакомец снял щеголеватую шляпу с красным пером и изящно поклонился. — Меня зовут Эстеван, госпожа. Я коммердинер лорда Фелле. Она прищурилась. Мужчина и впрямь выглядел смутно знакомым. «Ты человек?» «Да, миледи. Правда, в моих венах течет кровь хозяина, и, пожалуй, я немного сильнее и выносливее обычного человека, но, как видишь, старею в точности так же». Произнося последнюю, абсолютно правдивую часть предложения, он улыбнулся. А потом откинул ткань с телеги, продемонстрировав копья, мечи и кинжалы. Слегка погнутые, но пригодные шлемы и нуждающиеся в небольшом ремонте кольчуги. Подарок от милорда Филле. Увы, теперь его возможности не такие, как были прежде. Она заметила среди груды оружия обрывки белой и золотой ткани с пятнами крови и слегка улыбнулась. — Весьма своевременный подарок, Эстеван. Какие свои умения ты можешь нам предложить, пока мы ждем возвращения лорда Лоримера? «Я коммердинер благородного лорда Миледи. Занимаюсь всем, что он считает ниже своего достоинства». Он поднял бровь, дескать, это значит, что он занимается всем. Он был своего рода генералом среди прислуги. Именно такой человек и требовался сейчас Черный Герран. «Превосходно!» — сказала она. «Что ты думаешь о наших приготовлениях?» «Рвы слишком мелкие, а крепостные стены слишком низкие». «Да и чистокола нет. Стена, которую вы строите в самом узком месте долины, чуть лучше, чем просто груда камней, ведь уже нет времени, чтобы скрепить их цементом. Крестьяне и горожане не продержатся против империи света и часа. Но, подозреваю, ты уже это знаешь. Если я немедленно начну обучать их обращаться с оружием, они смогут продержаться за укреплениями, которые мы успеем возвести за оставшиеся недели». Он снова посмотрел на стену, достигшую больше двухсот шагов в длину. «Если враг возьмет стену, то может использовать ее на укрепление собственного лагеря, то есть против тебя». «Да, именно на это я и рассчитываю», — ответила она. «Займись обучением. Ополчение должно удерживать стену ровно один день, пока я не дам приказ отступить за крепостную стену самого Тарнбрука». И тогда враги окажутся точно в том месте, где мне надо. Стена обретала форму, а землю с обеих сторон от нее очистили от камней, чтобы получилась ровная поверхность, идеальная для военного лагеря. Если стена остановит продвижение имперской армии и не даст ей стереть Тарнбрук с лица земли при первом же штурме, у них есть шанс выстоять. Пока Эстеван учил горожан обращаться с луком, копьем и мечом, черная герран получила больше времени, чтобы тщательнее возвести сухую кладку в стене, перегораживающей долину. Черная герран не хотела сделать стену слишком крепкой и гладкой, совсем наоборот, в ней специально предусмотрели слабые места. Теперь она все чаще мыслила как прежняя черная герран, хитрая и беспощадная, и после сорока лет вынужденной мягкости находила это приятным. Конечно, ее порой обвиняли в словесной несдержанности, но, по крайней мере, она никогда не уничтожала людей за то, что они просто не согласны с ней. Получив в распоряжение безумный гений Джерака Хайдена, она сумеет превратить эти укрепления в смертельное оружие, сделать взрывчатку или ядовитый газ для него расплюнуть. Единственная проблема — достать нужное количество сырья и обуздать его жажду экспериментировать. Чёрная Герран готова была смириться с некоторым числом жертв среди населения, если это позволит воспользоваться резнёй, чтобы вызвать из тёмных глубин хелрата самых жутких чудовищ. Чёрный Герран хотелось, чтобы солдаты Империи Света мучились от боли и ужаса, прежде чем погибнут. Уж она об этом позаботится. Демоны насытятся пьянящей смесью этих эмоций и станут сильнее». А черную герран наделят такой силой, какой она обладала во времена расцвета своего могущества.